540. Сентябрь, 14. -е. Как заставить тьму служить свету? Только используя каждую попытку, каждое нападение, каждое противодействие, и ищрение, как импульс для нового, ярого, неукротимого устремления к иерархии. Тогда темный стан толкачами и вдохновителями к продвижению по пути. Обычно же бывает наоборот. Человек успеет и огорчиться, и омрачиться, и вид недовольства, и допустить ряд действий недопустимых, то есть поступать так, как хотели того темные поработители, и только потом начинает выбираться из ямы. Если же каждое их злонамерений будет вызывать реакцию, противоположную их целям, то придется им прекратить все свои попытки. Так поступали истинные воители Духа, и тьма отступала от них побежденным. Когда досаждают бесы, Единственный способ освободиться от них будет план действий наперекор. Со временем это войдет в привычку и будет подобно шпорам для коня. Этим путем сила, потраченная темными на их старания, обращена будет на полезную работу. А так как она значительна и постоянно, то и движение к свету усилится соответственно. Заставить темных служить себе — задача каждого светоносца. Все победители прошли через это. Каждый приход на землю учителей света отмечался борьбой со злом и победой. Этим будем идут все следующие за ними.